Нежным весенним днём, когда солнце ещё не набралось сил, чтобы прорваться сквозь тонкий утренний туман, а трава Леива решила снова начать расти, оса сказала: "Мне жаловаться не на что, дело не в этом. Но одна вещь меня беспокоит". "Какая?" спросил жук. "Я не знаю", сказала оса. "Я всё время об этом думаю и чувствую, что что-то не так, но что именно, я не знаю". "Я тоже", сказал жук. Да, и ты не знаешь, подтвердила оса. А ты завяжи жало узелком, посоветовал слон. И больше ничего не забудешь. Это помогает только до того, как забыл, сказала оса. А славь немного пояс, посоветовал медведь. Ожгу очень ты его затянула. Может, всё из-за этого? Нет, сказала оса. Он точно по размеру. Были бы у тебя рога, сказал лось. Всё было бы ясно. Они так чешутся, ужас просто. Ну-ка, почеши мне рога, там, где у них вот это, как же оно называется. Оса почесала ему рога, и лось облегчённо вздохнул. По-моему, сказал лебедь, ты не о том подумала вчера на дне рождения у змеи. Но оса покачала головой. Может быть, две причины, сказал муравей. Нет, одна, сказала оса, только одна. Ты никогда не узнаешь, в чём дело, сказал с дуба филин. Это тебя и беспокоит. "Но «Ну что именно? Я не узнаю!" отчаянно крикнула оса. Филин кивнул и аккуратно закрыл глаза.